Глава 21 Лечение. Кейран Делегар. Я спешил как мог, но ближайший лекарь нашелся только на окраине деревни. В Роклинд-Кастл мы вместе с целителем вернулись только через два часа. К тому времени болезнь Клоудии разыгралась в полную силу. Девушка металась по подушке, стонала и бормотала что-то неразборчивое. Красивое лицо жены было бледным, пухлые губы болезненно белые и сжаты в тонкую линию. В общем, ее вид пугал. За время нашего брака Клаудия часто притворялась больной, но всегда страдала, красиво уложив волосы и приняв эффектную позу. Сейчас же ей явно было недоподобных глупостей. «Нет, не отдам, я не отдам тебе их, Стефана!» Уже более связанно, произнесла жена. Ее дыхание было поверхностным и перерывистым. Она комкала руками сбитую простыню и крупно дрожала. Неужели в кошмарах ей снится, что я отнимаю у нее сына? Когда-то я так и собирался сделать, но это было до того, как я увидела другую сторону Клаудеи, милую, рассудительную и самоотверженную. Сейчас я не поступил бы так с ней не смог. «Клаудия, я привел лекаря! Проснись, милая! Небо! Она вся горит!» — произнес я, прижимая к себе хрупкую фигурку супруги. Темные ресницы затрепетали. Клаудия открыла глаза и так радостно улыбнулась мне, что я даже растерялся. «Кайран, как хорошо, что это ты! А где Стеф?» Немного заплетающимся языком спросила девушка, доверчиво уткнувшись лбом в мою грудь. «Анистильдой, да? тебе сейчас о себе позаботиться нужно. У тебя жар, Клаудия. Я привел лекаря. Позволь ему себя осмотреть», — сказал я, погладив ее по спутанным волосам. «Конечно, сейчас я встану», — явно не до конца проснувшись, произнесла супруга. «Ну что вы, леди-долегар?» «Не нужно тратить силы на это. Просто лягте поудобнее, а я вас проверю», вмешался в наш диалог немолодой маг. «Хорошо, я сейчас», — согласилась супруга, но, вопреки своим словам, продолжала держаться за мой камзол и глубоко дышала, пытаясь успокоиться. «Мне было безумно приятно, что Клаудия неосознанно ищет у меня поддержку и защиту», но пришлось мягко отстранить ее и аккуратно уложить на подушке. Я поправил сбившуюся сорочку и подложил подушки под спину жене, а потом отошел в сторону, чтобы не мешать целителю. «Хм, ну что я могу сказать? Вы позвали меня вовремя. У ее сиятельства все признаки сильной простуды. В принципе, болезнь опасна только если ее не лечить». Но проблема в том, что тот отвар, который легко снял бы все симптомы, противопоказан при лактации. Боюсь, что леди придется выбирать. Скорое выздоровление или кормление малыша грудью. Завершив диагностику, сообщил маг. Никаких отваров. Должен быть другой способ. Раньше, чем я успел что-то сказать, произнесла Клаудия. «Конечно, есть и другие методы лечения, но в вашем случае поможет только обильное теплое питье с медом и сушеными ягодами, обертывание влажной тканью, чтобы сбить жар и растирание для прилива крови к легким. Боюсь, что я даже не смогу влить в вас свою магию. Маленький лорд, дракон». Неизвестно, как он отреагирует на незнакомый энергетический фон. Будет лучше, если силами с вами будет делиться супруг. Магию отца малыш примет спокойно, — предложил целитель И он и Клаудия перевели вопросительные взгляды на меня. Разумеется, я сделаю все, что от меня зависит. Расскажите подробно, как выполнять процедуру и прочее. Охотно согласился я, получив в ответ мягкую улыбку жены. «Сейчас я впервые за долгое время почувствовал довольство своей звериной сущности. Истинная пара рядом, она нуждается в нашей помощи и заботе. Разве это не мечта после всех тех истерик и скандалов?» «Конечно, я выдам подробные инструкции лорду». «Но вы уверены, что хотите через это пройти?» «Болеть очень неприятно и утомительно. Разумеется, лучше всего, чтобы именно мать скармливала драконенка в первые три-три места его жизни. Но и кормилица вполне подойдет», — предупредил целитель. «Раньше я сам настаивал на том, чтобы Клаудея разорвала связь с сыном, но сейчас все во мне противилось такому исходу». «Наверное, за эти дни я просто увидел, как много супруга дает Стефану и не хотел, чтобы он этого лишился». «Никаких кормилец. Ничего страшного, болезни нет. Это всего лишь простуда», — произнесла Клаудей и почти сразу зашлась в кашле. «Хорошо. Отдыхайте. Я пару минут переговорю с милордом и оставлю на всякий случай» лёгкая жаропонижающая. «Его принимать только в крайнем случае и по пять капель», сказал лекарь, передавая мне пузырёк смутно-белёсой жидкостью. Клаудия зябко укуталась в одеяло и осталась лежать в постели, а мы отошли на пару метров, чтобы не мешать девушке своими беседами. Целитель рассказал мне принцип обмена магией, оставил четкие инструкции насчет обтираний, массажа и режима питья, а потом покинул нас.